на я рисовала самцов бабуинов. Различить их было не трудно. Бочонок отличался властным нравом, у второго был глубокий шрам на носу, третий держал хвост крючком. И, видимо, между ними установилось перемирие, причём бочонок мог по своему произволу вторгаться на участки остальных. Агалив этот островок, вся тройка перешла на другой, ниже по течению, у песчаной отмели. Поблизости жил крокодил, которого я хорошо знала и не раз безуспешно пыталась застрелить. Теперь он растянулся тут во весь рост, два с половиной метра, совсем недалеко от Бубуина. Я достала винтовку и начала подкрадываться. Но только подобралась на расстояние выстрела, как Бубуины подняли шум и выдали меня. То же самое случилось и на следующий день, когда я не могла, У шнеи суд для никроуй на службу. Птицы часто предупреждают животных об опасности, а жираф и служит сторожевыми башнями для зебр и антилоп. Но я не понимала, как могли бабуины, детёныши которых нередко попадают в пасть крокода, помогать своему врагу. Может быть, они знали, что этот зверь довольствуется рыбой, которую бесспорно легче добыть. Конечно, как один имеет право на существование, какие любой другой животное, но всё же он слишком опасен для всех окружающих. Разумеется, я была на стороне рыб, с которыми мы недавно подружились. А случилось это вот как. Утром сидя в кабинете, я бросила в реку кожуру банана, и тотчас вокруг неё забурлила вода. Можество серебристых рыбы, извиваясь и прыгая, дрались из-за кожуры. Наконец одна схватила добычу и ушла с ней под камень. Я очень мало знаю о рыбах, и меня удивило, что банановая кожура вызывает такой восторг. Я бросила им ещё, и снова началась ожесточённая драка. Значит, вкусно. Потом я стала предлагать им всякую другую пищу, кроме мяса, которое нам приходилось беречь: хлеб, бананы, папайя, кожура плодов манго, тоже понравилась рыба. И вскоре, стоило нам только показаться, как они большими стаями устремлялись к берегу. Если я протягивала им угощение, они брали кусочки прямо у меня из рук. Я так привыкла к этой веселой компании, что всерьез огорчилась, когда иссякли наши запасы хлеба и фруктов. О мясе не могло быть и речи. Его столько требовалось для Эльсы и Львят, да еще им помогали незваные гости. Днем, когда мясо висело в тени, к нему сверху подбиралась мангуст, снизу прыгал варан, а по ночам приходила чета шакалов, вивера, гиены. Птицы занимали в нашей лагерной жизни такое же место, что и звери. В кабинет часто наведывалась пара молотоглавов, которых мы знали уже несколько месяцев, и гнездо было поблизости, и каждый день мы видели, как они окунают в свои головки мутные лужицы на берегу пересыхающей реки. А теперь они стали подходить к нам еще ближе. Может быть, тут замешан буйвол? Нечаянное столкновение с нами не отвадило его от этих мест, а в следах буйволиных копыт скапливается вода, и молотоглавы находили там кое-что себе по вкусу. К нам постоянно наведывалась великолепная пара ибисов-хадада, и в протяжные жалобные крики стали непременным звуковым сопровождением нашей лагерной жизни. Частенько к реке приходила крупная, необычайно красивая цапля — Но она не была такой смелой. Я могла без конца наблюдать всех этих животных, и каждый день случалось что-нибудь интересное. Вот сейчас, когда я пишу эти слова, на противоположном берегу важно расхаживать около полусотни бабуинов, а посередине семейство лесных антилоп — самец, самка и теленок. Можно подумать, что они ищут защиты у бабуинов. Такая мирная картина, такое доверие, а ещё говорят, будто бабуины рвут в клочья разных мелких животных. Словом, всё было бы идеально, если бы не браконьеры. Ведь даже в сфере поельвицы вовсе не так опасно для львцы, как люди. Во всяком случае, она составляет частицу буша, а у львов не обходится без междоусобиц. Нас радовало, что Эльса теперь смело выходит навстречу противнику. Впервые мы увидели это в середине августа, когда она и львята ужинали перед палатками. Вдруг Эльса зарычала и ушла из лагеря. Вернулась она только через час. Ночью я слышала, как к лагерю подошли два льва. Завязалась яростная схватка. Под утро Эльса увела львят на большие скалы, а днем, встретив ее в бушу, мы увидели, что у нее... И скусыме вся голова, и особенно много ран возле повреждённого уха. Когда мы вернулись в лагерь, я принесла им их вчерашний ужин, от которого осталось не так уж много. Львята жадно набросились на мясо, но эса есть не стало, пока бой не принесли ещё одну тушу. Интересно, почему она отказалась сначала от мяса, хотя и была очень голодна. Увидела, что всем не хватит, и предпочла сперва накормить детей.